Глава тридцать шестая Николас вошел в ворота и направился к парадной двери. Было очень поздно. Весь путь от Доллингрейндж он проделал пешком, но лишь теперь, вставив ключ в замок, ощутил усталость. Но эта физическая усталость существовала будто отдельно от самого Николаса, только-только вернувшегося из кошмара. Пока все не закончилось, он постоянно думал о единственно верном и неизбежном шаге, который сделал практически вслепую. И лишь теперь, когда напряжение спало, Никола вспомнил о Генри и устыдился, что не подумал о дяде раньше. Браун твердо гнул свою линию. Все делалось ведомо его начальника. Уже показалось, что у него бесспорный алиби, как вдруг он сорвался, с выстроенной было опорой и с треском раскололся. Если бы Браун не перестарался и не выдал себя, кошмар мог бы еще продолжаться. Николас то и дело воспоминал, какие серьезные аргументы были выдвинуты против виновного при перекрестном допросе, как единственный шаг отделял его от обвинения. Но бесспорной может быть лишь истина. Только сейчас он ощутил, как тогда перепугался. За Генри. Пока Браун, запинаясь, выдавливал слово за словом, Николас всякий раз боялся, что следующим будет имя Генри Каннингема. Но оно не прозвучало. Не прозвучало! Генри не имеет никакого отношения к этому. Когда преступный замысел провалился, немедленно потребовался козел отпущения. И эта участь досталась Николасу. Его хотели подставить как виновного в утечке информации и подбросили эти компрометирующие письма. Сделано хоть что-нибудь не так, не пойди он сразу к начальнику, арест был бы неминуем. Но он отправился прямо к нему, к начальнику. А бедный старый мямли Генри здесь ни при чем. И как ему вообще пришло в голову, что дядя может быть во всем этом замешан? Может, потому что он человек мягкий? Все время плывет по течению. Таких легко превратить в удобное орудие. И эти двадцать лет за границей...» Увлекшись своими думами, Николас неловко открыл дверь, наделав шуму, чего совсем не хотел. В Холли все еще горел свет. Он повернулся, чтобы закрыть дверь на засов. Услышав шум, сидевшая в кабинете Генри Лидия Крю насторожилась. «Что это?» «Наверное, Николас пришел». Генри смотрел рассеянно. Люси говорила, что его еще все нет. А твоя дверь заперта? Нет. Я никогда ее не запираю. И откуда взялась ее прежняя ловкость? Один рывок и замок щелкнул, не успел Генри договорить. Она шумно дышала и не сразу смогла унять волнение. Потом вернулась к столу и прошептала «Вот уж не думала, что ты настолько глуп». Он мягко посмотрел на нее сквозь очки. Он не зайдет сюда. Он никогда этого не делает. А вдруг уже заходил? Он бы очень удивился, если бы я запирал дверь. Тише! Лидия подошла к двери, открыла ее, потом посмотрела в холл. В столовой горел свет. Дверь в нее была отварена. Мисс Крюб бросила через плечо. Люси оставляет ему поднос с едой? «Ну да, если он припозднится». Она снова заперла дверь. Генри сказал, «Не надо запираться, он не придет сюда. Я не хочу рисковать. И тебе не стоит. Где рубины?» «А в одном из ящиков». «Просто лежат себе там, даже не спрятанные как следует. С тебя останется». «Нет, по-моему, кажется, нет. Я уверен, что я положил их...» так да куда же я их положил?» «Нет, не в этот ящик, наверное, в какой-то другой». Он нервно выдвигал и выдвигал ящики один за другим. Ее голос полоснул его, как плеть. Не «Незапертые ящики! На что это похоже?» Он промямлил. «Я никогда ничего не запираю. Так намного безопаснее. Да и ключи я все равно потеряю. А, вот они! Я же помню, положил их в вату для упаковки пауков. Там они спрятаны очень надежно. Ни Люсей, ни миссис Хаббард не тронут моих ящиков ни за что на свете». Однажды я оставил здесь обыкновенного ужа. И представь, миссис Хаббард несколько недель тут не убиралась. Так что рубины в полной безопасности. Лидия хмуро смотрела на него сверху вниз. Ее всегда раздражала его рассеянность. Опасная черта. Впрочем, иногда даже полезная. Кто станет подозревать чудака, так искренне увлеченного научными изысканиями, так безоботно относящегося к своим вещам, все лежит на виду, даже ящики не заперты. Правда, в прошлом году на виду оказалось слишком многое, и из-за этого пришлось убрать Мэгги Белл. не паникерша, но в тот раз они были на грани провала, и рисковать пришлось исключительно из-за рассеянности Генри. Она по-прежнему молча хмурилась, пока корить его в сущности было не за что. Она сама допустила промах и пришлось снова рисковать теперь уже из-за любопытства мисс Холлидей. На сей раз все прошло не так гладко, как она рассчитывала. К тому же она опять осталась без прислуги. И, понятное дело, никто не рвется занять место этой капуши. Придется опять взять эту безмозлую Винни Тейлор, вечно шныряющую по всему дому, хотя, правда, весьма расторопную. Она задвинула ящик, в котором лежали укутанные вату рубины, и сказала, ну что ж мне пройти. Дождись, пока я пройду по коридорчику, а потом можешь отпереть дверь. И ложись-ка спать. Ты выглядишь устало. Он провел рукой по лбу. Да, пожалуй, я лягу. Лидия, а насчет Мэгги ты точно знаешь? Ну, конечно. Просто она дошла до точки и захотела сбежать от этой рутины. Так она мне и сказала. А я дала и денег на дорогу. Лучше об этом помалкивай. Ну что, теперь тебе я полегчала? Он снял очки и протер их. Вот чудак. Его глаза были полны слез. Да-да, немного отлегло от сердца. Ты вроде бы сказала, что это дело последнее. Да-да, только не надо нервничать. Это тебе ни к чему. Да, ни к чему, согласился он. Иногда мне правду, не здоровиться. А она положила руку ему на плечо. Ложись спать, я сама обо всем позабочусь. Занимайся только своими паучками. По другую сторону панели мисс Силвердюй за Дюмем тихонько продвигалась дальше от потяненного входа в кабинет. Неплохо было бы узнать, куда выходит этот коридор, но сейчас ни о чем нельзя было думать только о том, что происходило в кабинете. Крейг шел за ней следом, освобождая пространство для мисс Крю. Едва они отодвинулись, как панель сдвинулась тоже, и на пол коридора лег прямоугольник света. Если бы Лидия Крю вдруг глянула направо, Она бы наверняка их увидела. В руке у нее был электрический фонарь. Да, если бы она направила луч фонаря вправо, она бы непременно их заметила. Но она не смотрела по сторонам. Как только Генри задвинул панель, она пошла, освещая себе путь к выходу. Когда ее шаги стихли, Крейг наклонился к уху мисс Силвер. — Так, что же мы будем делать теперь? В ответ она лишь слегка сжала его руку. Он послушно стал продвигаться впереди нее к выходу. Но, дойдя до двери, они обнаружили, что она заперта. Крейг позволил себе еле слышный смешок. «И что теперь? Может, пойдем назад и посмотрим, куда выходит тот конец коридора? Что вы на это скажете? Вам ведь известно расположение комнат внутри дома, а мне нет». Она очень деловито и рассудительно ответила. «Думаю, он ведет в холл или в столовую». И там, и там обшивка стен очень похожа на ту, что в кабинете. Они повернули обратно. Приблизившись к раздвижной стенке, они с изумлением обнаружили, что из кабинета по-прежнему пробивается свет. Генри Каннингем только что задвинул панель. Они сами слышали щелчок пружины, но не успел Крейг, предупреждающий тронуть миссилвер за плечо, как они оба поняли. Теперь свет в коридор проникал сквозь круглое отверстие в пяти футах от пола. Его явно проделали в выдвижной панели для удобства, чтобы тот, кто шел по коридору в кабинет, мог убедиться, что путь открыт. Чтобы заглянуть в этот глазок, мисс Силвер пришлось приподняться на цыпочки. Ей хорошо был виден письменный стол и склонившийся над ним Генри Каннингем. Перед ним на белом листе бумаги лежал паук, а Генри его препарировал. Отвратительное зрелище. Подцепив пинцетом крупный красный камень, он осторожно впихивал его в распоротое брюшко дохлого паука. И сразу стало ясно. Это один из пропавших рубинов, леди Мелбери. И, судя по размерам, центральный камень из ее колье с алмазами и рубинами. Когда камень исчез в паучьем брюхе, Генри отложил пинцет в сторону. Другой более тонкий инструмент он окунул блюдечко с чем-то черным и клейким, затем капля за каплей закрыл рубин, и вскоре мохнатый трупик снова приобрел прежний вид. Все это Генри проделал виртуозно, очень аккуратно и точно. Через минуту мисс Силвер уступила место Крейгу. Когда они обменялись впечатлениями от увиденного, оказалось, что выводы их были одинаковы. В данный момент для Генри не существовало ничего, кроме его дела. Он был в своем мирке, где его не преследует сомнения, где его не терзает собственная несостоятельность, в нем нет моральных норм, а следовательно и преступлений. Чистый мир науки, где важен лишь процесс постижения, там важны только его мастерство и средства, необходимые для получения результата. Миг, когда его встревожила судьба Мэгги Белл, Миг, когда он сказал А Люси «это моя сестра», тогда он был в другом мире. И от того жестокого мира он бежал. От того мира он должен был во что бы то ни стало спрятаться. Мисс Ир пошла дальше по коридору. Он выходил, как она и предполагала, в один из темных углов холла, а потайная панель там сдвигалась так же неслышно, как и в кабинете. Лидия Крю позаботилась и об этом. В холле все еще горел свет, когда они отодвинули панель. После темноты он показался необыкновенно ярким. Но почти сразу же Крейгу пришлось оставить панель в покое. В столовой щелкнул выключатель и погас свет, а в холле появился Николас. Сквозь щель было видно, что он идет совершенно спокойно. Пройдя по холлу, он неспешно и беззвучно стал подниматься по лестнице. На верхней площадке открыли и закрыли какую-то дверь».